Эпилог. Сталин умер осенью 1955 года в середине октября от сердечного приступа. К этому времени возле него прочно заняло место Петр Машеров, который и исполнял большинство дел вместо Сталина. Хороший хозяйственник, Машеров развивал экономику, как государственную, так и частную. Артели прочно заняли нишу по производству товаров народного потребления. Берия занимался военными разработками, а госбезопасностью руководил Абакумов, который в этот раз избежал ареста. Тщательный контроль органов госбезопасности, а также партийного контроля, не давали прорваться во власть карьеристам. Каждый первый секретарь знал, что его могут легко снять, если он займется приписками, а потому все старались работать на совесть. Труднее было в Среднеазиатских республиках, но и там потихоньку избавлялись от старых обычаев. Машеров сосредоточил все усилия на развитии СССР и очень неохотно участвовал в гонке вооружения. В результате значительные средства, которые в той истории ушли в никуда, теперь были истрачены на развитие собственной страны. Было увеличено жилищное строительство, в том числе и частное. Леса в стране хватало, и после того, как гражданам разрешили строить собственные дома и стали выделять землю под такие поселки, жилищный вопрос резко утратил свою актуальность. Я, не торопясь, шел вдоль набережной реки Волги. После выхода в отставку в звании генерала армии с должности начальника войск специального назначения, сменив на ней Илью Старинова, я переехал в Сталинград. Любил я свой родной город, и, как случилась возможность, вернулся назад. Кстати, менять название города не стали, и хоть тут не случилось Сталинградской битвы, но Сталинградский тракторный гремел на всю страну. Я любовался красавицей Волгой, когда раздался визг тормозов. Оглянувшись на шум, увидел, как на застывшую в ступоре молодую девчонку с младенцем на руках несется грузовик. «От судьбы не уйдешь» — были мои последние мысли перед ударом грузовика. После того, как я отбросил в сторону молодую мать, отскочить самому уже не было времени. «Господин флаг-лейтенант, очнитесь!» Я медленно открыл глаза. Надо мной была склонившаяся фигура в фантастическом комбинезоне, как будто прямиком из голливудского блокбастера. Что? Опять? И я снова потерял сознание. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.